19 -е. Битва при Мадене. Мятежи. Марк Красс на поле действия. Невозможно было сомневаться относительно исхода битвы между Спартаком и Гелием. Пробираясь вперед посреди трупов, Эфтибеда увидала и издали слабое сопротивление римлян неотразимому натиску гладиаторских легионов, которые протянулись длинными рядами справа и слева неприятеля с очевидным намерением взять его с флангов. В то время как смелая куртизанка остановилась и наблюдала за сражающимися, перед ней промчался как бешеный белый конь под светло-голубым чепраком и в красивом убранстве. В глазах его стоял ужас, уши были насторожены, он метался между грудами павших воинов, то испуганно отступая назад, то прыжком становясь на труп, а затем машинально перескакивая копытами на другой. Эфтибеда узнала этого коня. Он принадлежал Уцелиаку, юному ординарцу Акномау. Она видела, как юноша пал в самом начале кровопролитной битвы этого утра. И у нее была такая же белая лошадь. Она быстро сообразила, какую выгоду могла извлечь из этого коня для своих тайных планов. Она направилась в ту сторону, где носился испуганный конь, и принялась звать его, прищелкивая языком и пальцами правой руки. Но благородное животное, словно предугадывая готовившуюся ему участь, со страхом убегало от куртизанки все дальше и дальше. Вдруг конь споткнулся, упал, напрасно силясь подняться на ноги. Эфтибеда подскочила к нему и, схватив за поводье, помогла ему встать. Поднявшись, животное старалось вырваться из рук Эвтибеда, тряся изо всех сил головой и поводьями, за которые его удерживала куртизанка, яростно подскакивая, становясь на дыбы и легая задними ногами. Но молодая девушка продолжала держать коня крепко, в то же время успокаивая его лаской и словами. Ретивый конь мало-помалу присмирел, позволил гречанке погладить свою шею и спину и сполна доверился руке, которая его вела. А в это время полки консулы Гелия, стиснутые со всех сторон постоянно пребывавшими силами гладиаторов, в беспорядке отступали к тому полю, где утром они вырезали германские легионы. Солдаты Спартака бешено преследовали римлян, оглашая воздух свирепыми криками, напоминавшими рев слонов, коля и рубя неприятеля, чтобы отомстить за своих, так жестоко перебитых, десять тысяч товарищей. «Стук мечей и щитов!» Громкие и неистовые крики сражающихся приближались. Сеча, сперва неясная и нестройная, с каждой минутой становилась отчетливее и решительнее. Эвтибеда мрачно смотрела на это зрелище. Лицо ее потемнело от гнева, белые зубы судорожно скрежетали от прилива ярости. — воскликнула она вполголоса, словно сама говоря с собою. — Великий Юпитер Олимпийский! Есть ли тут справедливость? — Я ли не старалась увлечь германцев из гладиаторского стана в надежде, что за ними последуют галлы, но галлы остаются в лагере. Заставив перебить эти десять тысяч германцев, я понадеялась, что Спартак очутится в железных тисках у обоих консулов, а ему удалось со всеми своими силами поразить Гелия. Затем он бросится на Лентулы и разобьет его на голову, если уже не сделал этого. «Да неужели же этот ужасный человек непобедим?» клянусь Юпитером-мстителем, неужели человек этот непобедим? А римляне, продолжая сражаться с наступавшими на них гладиаторами, подходили все ближе и ближе к полю утреннего кровопролития. Эфтибеда, вся бледная от негодования и гнева, держа за поводье белую лошадь ординарца, направилась к тому месту, где пал и лежал теперь похолодевший бездыханно окномау. Здесь... Облюбовав небольшое пространство между двумя грудами изрезанных тел, куртизанка остановилась, и, вынув из ножен небольшой и необычайно острый меч, который она подняла, встав с того места, где лежала, притворившись мертвую, быстро вонзила его два раза в грудь бедного коня. Раненое животное бросилось в сторону, испуская громкое отчаянное ржание и пытаясь бежать, но и в Тибиде крепко держала коня за поводья, и после нескольких судорожных прыжков он упал на передние колени, а затем распростерся на земле, залитой кровью, которая била ручьями из двух глубоких зияющих ран. Скоро животное умерло в страшных судорогах. Тогда гречанка прилегла на землю возле мертвого животного, и одну из своих ног подсунула ему под шею, так что каждому могло представиться, что лошадь и всадница упали здесь вместе, пораженная неприятельской рукою. Между тем шум битвы усиливался и приближался к тому месту, где лежала Эфтибеды. Свирепые проклятия галов и жалобные стоны латинин, доносившиеся до ее уха, убеждали ее все более и более в полнейшем поражении бежавших римлян. Рассуждая об этом быстром появлении Спартака, Так не кстати, разрушившим все ее расчеты о неудавшейся мести, о затруднениях и опасностях новых козней, которые она уже придумывала с целью погубить Спартака и его предприятия, Эф-Тибида испытывала разнообразные и противоположные волнения, которые, казалось, лишили силы ее члены и ослабили упорную энергию ее духа. Ее овладело какое-то беспокойство, какая-то истома, какая-то непостижимая тоска, подавлявшая пыл ее гнева. Вдруг ей показалось, что солнечный свет померк, окружающие предметы скрылись в густом тумане, и она ощутила острую боль в левой руке. Ощупав ее правой рукою, Эфтибеда почувствовала, что эта левая рука вся мокрая, перевязка на ней насквозь пропиталась алую кровью. Лицо Эфтибеда покрылось мертвенной бледностью. Она хотела позвать на помощь, но из ее побелевших и горячих губ вышел лишь слабый стон — Она хотела приподняться, но голова ее закатилась назад, а она замерла без слов, без движения. А римляне продолжали бежать, преследуемые гладиаторами с яростью, которая еще усилилась при виде германского побоища, совершенного незадолго перед тем консульским войском. Резня приняла ужасающие размеры. Было изрублено более 14 тысяч римлян, Так что силы Гелия были в конец разбиты, сам он ранен и спасся только благодаря быстроте своего коня. Остатки войска Гелия разбежались во все стороны, потеряв обоз и знамена. Радость, которую должна была бы принести гладиаторам эта блестящая победа, омрачилась печалью об избиении германцев. Спартак приказал, чтобы в этот день гладиаторы не предавались выражением ликования, занялись выполнением печальных обрядов, как подобало похоронному дню. На другой день этой двойной битвы мятежники занялись сжиганием трупов своих павших братьев. По всем окрестностям полали огромные костры, на которых сотнями были сложены тела гладиаторов. Вокруг костра, на который было положено только тело ак мао безмолвно и грустно столпились все полководцы и выстроились четыреугольником четыре легиона. Тело славного германского богатыря, покрытое двадцатью семью ранами, сперва мыли и умастили душистыми мазями и благовониями, присланными по требованию Спартака устрашенными жителями соседнего города Норции. Затем его завернули в белый саван из тончайшего полотна, покрыли цветами и возложили на костер. Спартак несколько раз поцеловал мертвое лицо героя. Голосом прерывавшимся от рыданий, весь бледный, с чувством глубокой печали, Он сказал ему похвальное слово, припомнил его подвиги, его непобедимое мужество, его благородную душу, а затем, схватив горящий факел, первый зажег костер, который ярко запылал от многого множества факелов тысячами огненных языков, распространяя дым благовоний. Прах германца, собранный в полотно из несгораемого горного льна, был положен в маленькую бронзовую урну, присланную также жителями Норции. Спартак постоянно имел эту урну при себе и хранил ее в числе самых дорогих для себя предметов. Из десяти тысяч германцев, сражавшихся под начальством Акномао, только 57 человек показывали некоторые признаки жизни, хотя все они были ранены. Но остались в живых лишь девять из них, в том числе Эфтибеде, которая, как полагали ее товарищи, упала, храбро сражаясь, тяжело раненая в левую руку, под своего собственного коня, убитого в ту минуту, когда она, по всей вероятности, мчалась, чтобы передать какое-нибудь приказание доблестного Акномау. Гладиаторские легионы осыпали молодую девушку единодушными похвалами. Всеобщее восхищение ее мнимую доблестью было так велико, что даже Спартак разделял его. Великодушный и благородный он и в других чтил эти качества, поэтому он присудил гречанке цивический венок — считавшийся у древних почетной наградой и сам возложил его на Евтибеде в присутствии при громких одобрениях всех легионов спустя 22 дня после битвы под Норцией на самом поле сражения. Молодая девушка выказала сильнейшее волнение, принимая эту завидную почесть, с бледным лицом, судорожно трепеща всем телом. Гладиаторы приписали это странное волнение ее женственной скромности, но, быть может, то было действие запоздалого угрызения совести. Таким образом, получив награду за свое самоотверженное и доблестное служение общему делу, Эф-Тибиде, все еще не вполне оправившаяся от раны, объявила, что желает следовать за войском мятежников и попросила чести быть занесенной в список ординарцев Криса. Желание гречанки было удовлетворено с общего согласия Спартака и Криса.